против своей воли, невзирая на скептицизм, свойственный каждому знатоку своего дела, и на презрение, внушаемое ему всем обликом отца Ферро, священник, живший в Лоренсе куарте не мог не испытать волнения при виде той особой торжественности, которой были исполнены сейчас каждый жест, каждое слово старика. Как будто волшебная сила превращения, совершающегося на алтаре, преобразила весь облик неотесанного провинциального священника, придав ему достоинство и величавость, заставив забыть о старой грязной сутане, о нечищенных ботинках, о потертом вороте и поблекшем золотом шитье, видавшей виды ризы. Бог, если только был таковой за этими позолоченными деревянными завитушками вокруг фигуры Пресвятой Богородицы слезами орошенной, Несомненно, явился на мгновение, чтобы возложить руку на плечо ворчливого старика, который, склонившись над обладкой и чашей, совершал таинство воплощения и смерти Бога-сына. Кроме того, — подумал Кварт, — глядя на лица собравшихся, в том числе и на лицо Макарены Брунер, следивший, затаив дыхание, как и все, за руками священника, — А в данный момент как раз менее всего важно, существует ли где-то Бог, готовый вознаграждать и карать, осуждать или даровать вечную жизнь. В этой тишине, где сильный голос отца Фера произносил слова литургии, важно было только одно — эти лица. Серьезные, спокойные, сосредоточенные на движениях его рук и звуках его голоса. Эти губы, шепчущие вместе с ним слова, понятные или нет, но сводящиеся все к одному единственному слову — утешение. Слову, означающему тепло в стужу, дружескую руку, протянутую тебе навстречу во тьме. И вместе с этими людьми, стоя на коленях, опираясь локтями на спинку впереди стоящей скамьи и поеживаясь от неудобной позы, Куарт повторил про себя те же самые слова. Повторил, сознавая, что вступил на порог понимания того, что связано с этой церковью, с ее священником, с посланием вечерни и с его собственной миссией здесь. Он обнаружил, что куда легче презирать отца Ферро, чем видеть его маленького, взъерошенного, в старомодной ризе, создающего словами древнего таинства тихую заводь, где два десятка людей, усталых, немолодых, согнувшихся под бременем лет и жизни, взирают с опаской, почтением, надеждой на кусочек хлеба, который гордо держат руки старого священника. И на вино, плод лозы человеческого труда, которое он затем возносит вверх, в позолоченной латунной чаше и опускает вниз уже превращенным в кровь Иисуса. Вот точно так же по окончании вечери давшего их своим ученикам, с теми же самыми словами, что не изменяя ни буквы произносил отец Ферро, спустя двадцать веков под слезинками карлоты Брунер и капитана Ксалока сие творите в мое воспоминание. Служба закончилась, церковь опустела. Куарт продолжал сидеть на своей скамье, уже после того, как дон Приамо Ферра произнес «Ступайте, месса окончено», и удалился, ни разу не взглянув на него. Прихожане понемногу разошлись, среди них и Макаренна Брунер. Она прошла совсем близко в своих темных очках, но словно не заметила Куарта. Какое-то время старушка под покрывалом была единственной, кто еще оставался в церкви, кроме него. Пока она молилась, отец Оскар вышел из резницы, погасил свечи, выключил свет и, снова не поднимая глаз, удалился. Чуть позже ушла и старушка, и агент ИВД остался один в полумраке пустого храма. Несмотря на род своих занятий и на доскональность в выполнении правил, Куарт обладал ясным умом. И эта ясность проявлялась как некое спокойное проклятие, мешающее полностью одобрить естественный порядок вещей, но не дающее взамен ничего, что делало бы терпимым осознание этого. А поскольку он являлся священнослужителем, Впрочем, то же самое происходит в любой профессии, требующей от человека веры в миф о его привилегированном положении во вселенской гармонии, это было неприятно и опасно. Мало что выживает рядом с осознанием всей незначительности человеческой жизни. Только сила воли, воплощенная в дисциплине, позволяла Куарту держаться на расстоянии от грани, за которой голая правда. прельщает людей, готовые предъявить счет в виде слабости, апатии или отчаяния. Может быть, именно по этой причине он продолжал сидеть на церковной скамье под черным сводом, пахнущим воском и старым холодным камнем. Он смотрел на леса, поднимавшиеся вдоль стен, на пыльное экс окружающие фигуру Иисуса, на заренина с грязными настоящими волосами, на позолоченную резьбу, на плиты пола, истертые ногами людей, умерших сто, двести, триста лет назад, и видел мысленным взором плохо выбритое хмурое лицо отца Фера, склоняющегося перед алтарем, произносящего слова молитвы перед двумя десятками других лиц, усталых, но освещенных надеждой на всемогущего Отца, надеждой на утешение, на лучшую жизнь, где праведные обретут награду, а неправедных постигнет кара. Этот скромный храм был далек от сцен под открытым небом, от гигантских телеэкранов, от кричаще пестрых церквей, где все шло в ход, техника Гебельса. рок музыка диалектика мировых футбольных чемпионатов электронные разбрызгиватели для святой воды поэтому подобно пешкам о них говорила грис марсала уже чуждым в битве шум который угасал у них за спиной покинутым на произвол судьбы и не знающим остался ли еще хоть один король за которого они могли бы сражаться Некоторые фигуры выбирали себе на шахматной доске клетку, место, чтобы умереть.